Глава двадцать девятая «Алла, добрый вечер!» Марк набирал рыжую адвокатшу, уже выбегая из офиса. «Света, сбежала и спряталась, я еду туда!» «Стоять!» — так рявкнула Алла, что он даже остановился с поднятой ногой. «Сейчас никто никуда не едет, мне нужно время собраться!» Марк едва не ляпнул, что без косметики можно обойтись пару дней, но вовремя придержал язык. Я обещал, что утром уже буду у Светы, — твердо заявил он и поспешил к лифту. — Будем, только не голопом. Давайте домой соберите вещи на несколько дней, забронируйте квартиру. — Хотя бы трехкомнатную, — начала инструктаж Алла. — Я тут кое-чего улажу и тоже чемоданчик соберу, а вам нужно успокоиться. — Я спокоен, — заявил Марк, но рыжая ему не поверила. — И я еду сегодня. — Прекрасно. Он был уверен, что в этот момент адвокатша закатила глаза. — Мчаться ночью под Рассе. — Можете оставаться. Я найду другого адвоката. Терпение Марка заканчивалось. Мужу этой мадам нужно памятник поставить за терпение. — Глупости какие! Просто нужен второй водитель. Вы не в том состоянии, чтобы вести машину. Казалось, Алла проигнорировала и его слова, и тон, которым они были сказаны. «Я спрошу у друга», — недовольно проворчал Марк, «хотя не уверен, что он сможет так сорваться». «Узнавайте, или я попрошу знакомого посадить вас в камеру до утра». Так серьезно сказала Алла, что пришлось ей поверить. «Ну и женщина». Завершив разговор, с ней набрал веника. «Метелка, привет! Есть возможность прогулять работу дня три-четыре?» Начал без предисловий. «Мрак». «Если там будут девочки искать то хоть неделю», — хохотнул друг. «Нет, мы едем к Свете через несколько часов. Алла грозится запереть меня в ментовке до утра, если не найду водителя». Марк успел добежать до машины и уже усаживался за руль. «Не женщина. Огонь!» — восхитился Веник. «Ладно. Думаю, дня четыре прогулять могу. Операция у меня не запланирована. Тогда собирайся и ко мне». «Раскомандовался!» — ворчливо произнес Веник. «Ну, жди тогда. Поедем выручать твою принцессу из лап дракона». «Дурак!» — вздохнул Марк, сбрасывая вызов. Потом написал Алле, что друг согласен. «Полное фио друга и место работы!» — пришел короткий ответ. «Ну, написал. Это не секрет». Марка промедление страшно бесило, но только к одиннадцати ночи все смогли собраться. Веник-балбес приехал раньше и целый час изводил его подколками. А еще ему не терпелось увидеть своими глазами эту Аллу. Строгое фото на сайте юридической конторки только усилило любопытство, потому что мрака пытать на эту тему было бесполезно. Адвокатша жила в довольно-таки приличном комплексе. «Неплохо», — одобрительно присвистнул Вениамин. «Хорошо живут адвокаты». «Не хуже хирургов», — буркнул Марк. «Алло, Алла, мы подъехали». А потом Винник решил, что его шарахнула молнией. Ноги сами понесли к подъезду, потому что на улицу вышла рыжеволосая нимфа. Или это совпадение и эта прелестница не с ними? Высокое, статное, аппетитное видение. Рыжая катила небольшой чемоданчик и несла сумку с ноутбуком. Алла! Он кинулся к пока еще незнакомке. «Добрый вечер! Я Вениамин, друг мрака!» «Добрый вечер!» Поздоровалась красотка томным голосом, и его мозги стекли ниже. «Я знаю». Она улыбнулась и сверкнула зелеными глазищами. «Помогите чемоданам», — добавила насмешливо. «Конечно!» — воскликнул веник, перехватывая багаж, и хотел взять рыжую под локоток, но она проигнорировала жест. «Боже! Да он готов упасть к этим ногам, обтянутым джинсами, и умереть, обнимая их!» «Алла! Я сражен в самое сердце!» «Увы, я не умею делать искусственное дыхание!» — вновь улыбнулась рыжая. «Могу только добить!» «Алла, а позвольте пригласить вас куда хотите!» — щедро предложил Веник. «Вениабин, вы ко мне подкатываете?» Рыжая адвокатесса, остановившись возле машины, обернулась к нему и кокетливо хлопнула глазками. «Знаете, не будь я замужем за Холодовым, даже разница в возрасте меня бы не остановила!» Она кинула его фигуру оценивающим взглядом и так улыбнулась, что веник завис, остановив взгляд на ее губах. «И как ваш муж отпустил такую красавицу в другой город, да еще с двумя мужчинами? Я б вот никогда не разрешил своей жене!» Поспешил он оправдаться. Совсем забыл про ее мужика. «У Холодова хороший инстинкт самосохранения!» Она не говорила, мурлыкала, продолжая чарующе улыбаться. «А еще, если ему что-то не понравится, он вам, Вениамин, оторвет все лишнее». Вдруг ее взгляд стал серьезным, цепким, и уже стальным тоном, никак не вяжущимся с сексуальной улыбкой, она закончила. «Потому что полное досье «где, с кем и куда я поехала» есть и у Тихонова, и у мужа на почте. Поверьте, Вениамин, я даже знаю, какого бренда вы предпочитаете белье». Веник только и мог, что, открыв рот, хлопать глазами. «Огонь!» — опомнился, когда Марк хлопнул его по плечу и отобрал чемодан, чтобы положить в багажник. «Не тёлка! Ты до неё не дорос!» — захохотал Марк, и Вениамину стало обидно. «Так облажался!» А рыжая искусительница успела сесть в джип на задние сиденья, и он собирался устроиться рядом. «Вениамин!» — строгий голос и не менее строгий взгляд удивительных зелёных глаз. «Ваше место рядом с водителем. Нам к месту назначения желательно добраться живыми». Пришлось усаживаться на переднее пассажирское. Марк устроился за рулем и завел джип. Они катили по ночному городу в сторону выезда. Веник хотел разговорить адвокатессу, но, обернувшись, увидел, что она запустила ноут и обложилась пауэрбанками. Почувствовав, что на нее смотрят, Алла подняла взгляд с экрана на Вениамина — и выгнула бровь. Заставила его смутиться, как школьника перед директором. Марк тихо ржал над обескураженным другом. Виннику полезно пообщаться с женщиной, которая не подпала под его обаяние. «Не нужно за мной следить», — Алла вновь опустила взгляд на ноутбук. «Следите лучше за спидометром». «Зверь Марка хоть и может легко выжать 180, но давайте сойдемся хотя бы на 120», — проговорила спокойным тоном. «У меня, знаете ли, две дочки и муж любимый». В итоге Марк старался держать скорость не выше ста десяти. Как-то вот эта рыжая умеет заставить почувствовать себя последним дураком. Дальше она просто игнорировала веника, и тому пришлось его развлекать болтовнёй. Алла даже успела поспать пару часов, когда за руль сел Вениамин. Ему тоже было гнать ни к чему. У Светы они должны быть к восьми, ещё успеют заселиться в гостиницу. Веник думал, что Алла окажется капризной дамочкой из тех, кто требовал трепетно относиться к своим просьбам. Но к концу путешествия признал, что у мадам железный характер и стал ею восхищаться еще больше, но уже не пытаясь очаровать. На въезде в город Марк вновь сел за руль и по навигатору покатил к гостинице. Ему было лень заморачиваться с поиском квартиры, проще было забронировать номер. Выбрал что поприличнее. Сумма расходов его уже перестала волновать. «А, ну ладно», — пожала плечами Алла, когда они припарковались возле гостиницы. «Любой каприз за ваши деньги». «Вениамин, помогите, пожалуйста, с чемоданом», — попросила она, выбираясь из джипа. Ее природная вредность не давала теперь оставить в покое этого мужчину. «Да и надо же кого-то гонять по мелким поручениям». «Сойдет из зав. отделением. Все равно никого другого под рукой нет. А у них впереди очень много работы, и действовать надо быстро». Изначально Алла хотела под любым предлогом встретиться со Светой. Это вполне можно было сделать в салоне, хоть в той же туалетной комнате, сдать таблетки на анализ. Но раз так все обернулось, пришлось в срочном порядке искать лабораторию, способную быстро и качественно сделать анализ. «Хорошо, что успела подготовить шаблоны заявлений. Добавить точные данные будет делом пары часов». «Пф!» — фыркнул веник, когда они подошли к стойке регистрации. «Я еще сам в состоянии оплатить свой номер!» И полез за своим портмоне. Алла была тоже в состоянии, но у нее не дружеская прогулка, а работа. Так что все накладные расходы за счет заказчика. Получив ключи, они разбрелись по номерам. У них часа полтора на поспать и душ. «Женька, я заселилась в номер. Все, спи уже, целую!» Завалившись на кровать, Алла написала сообщение мужу. «Руиже, я без тебя сплю плохо. Давай там быстро!» «Как электровеник сначала написала, а потом расхохоталась. «Быть теперь Вениамину электровеником Кто же виноват, что оказался таким шустрым?» В начале восьмого Алла в очередной раз сразила Вениамина. На этот раз бодрым и свежим видом, в то время как хирург был мрачен и зевал почти не переставая. Марк от нетерпения не мог стоять на месте и притоптывал ногой, пока не ждали лифт. Видя такое его состояние, Веник побоялся даже заикаться о завтраке. — Да что вы так медленно идете? — рыкнул Марк. Он уже подбежал к джипу и открыл водительскую дверь. — Это просто ты несешь, сломя голову! — проворчал Веник. Алла выпад проигнорировала. Подойдя к машине, взглядом указала, чтобы ей открыли дверь. «Стервозина, да. Она об этом прекрасно знает. но ну, просто характер такой, что поделать?» «Света включит телефон в восемь?» — спокойно спросила, когда машина выехала с парковки. Нужный адрес был забит в навигатор. «Да», — ответил Марк. «Хорошо», — кивнула Алла. «В это время мы уже должны быть у подъезда». И давайте без лишних эмоций по телефону. Пусть берет вещи и бегом в машину. Ключи пусть оставит внутри квартиры. Пофигу на них совершенно. Эти не обеднеют. Насмешливо фыркнула. Забираем и уезжаем. Все обнимашки-целовашки в номере. Добавила строго. Марк, поймав взгляд зеленых глаз в зеркале заднего вида, кивнул. Вот же шпионка какая. Хотя, наверное, она лучше знает. Труднее всего для Марка было ждать. Он постоянно набирал номер Светы, успел накрутить себя до последней стадии, потому что телефон все еще был отключен. В машине стояла гнетущая тишина. Все молча ждали восьми утра. И едва не уронился звонивший телефон. «Марк, все хорошо». Он откинулся на спинку сиденья и выдохнул. «Свет, бери вещи и выходи». «Будь все время на связи». «А Илья?» — испуганно спросила она. «Уже не имеет значения. Со мной веник и адвокат. Ключи оставь в квартире». Вениамин стоял возле джипа, припаркованного в нарушении всех правил почти впритык к подъезду. Когда вышла Света, забрал у нее сумки и помог сесть на задние сиденье Машина тут же стартовала. «Доброе утро», — заговорила со Светой Рыжей. «Меня зовут Алла Александровна, и я буду вести ваше тело. Сейчас в номере подпишем бумаги, и я стану представлять вас официально». «Марк», — обратилась она к мужчине, — «не пахтите так недовольно. Мне нужно около часа времени, и потом я ставлю вас вдвоем. А мы с Вениамином поедем запускать большой кипиш». От предвкушающей улыбки адвоката Света вздрогнула. У нее от всего пережитого и так был шок. А тут еще красивая рыжеволосая женщина — Последняя, кого она ожидала увидеть в машине Марка, смогла лишь выдавить из себя. «Всем привет!» А дальше события закрутились, и Света только и успевала отвечать на поток вопросов, задаваемых Аллой со скоростью пулемета.